Глава седьмая. Глеб. Ушла. Смогла уйти. Думал, что не сможет. Не уйдет. Переболеет и останется. Но моя девочка оказалась сильнее, чем я думал. Думал удержать, надавить и ограничить в средствах, лишь бы осталось. Но сдержался. Не хотел еще ниже опускаться в ее глазах и в этом вопросе. Она ставила обручальное кольцо на туалетном столике, рядом со шкатулкой, где лежали все ее драгоценности. Ничего не забрала, даже одежду. Ушла от меня, как только я отдал согласие отпустить. Я был разбит и практически уничтожен. Все похерил из-за одной профурсетки, которая почему-то вздумала, что я выберу ее. «Глеб, хватит заливать себя беленькой!» Ты уже третьи сутки беспрерывно пьешь. Мама волнуется за тебя. Если не думаешь о себе, хотя бы ее не заставляй нервничать. Брат забирает у меня новую порцию и выливает в раковину. Он уже устал заезжать ко мне утром и вечером, чтобы проверить. Не одобряет то, что делаю. И осуждает за сделанное. Но прямо не может мне об этом сказать. Ведь он должен мне всем, что у него есть. И от этого становится паршиво. Деньги меняют всех, а большие деньги лишают самых дорогих. Вот и брат не может постучать мне кулаком по столу и сказать все, что думает. Деньги — это преграда. Олег, уходи. Матери скажешь, что все со мной в порядке. Не уйду. Не в этот раз. Что? То, что слышал. Завязывай уже на тебя смотреть тошно. Стоит и на своем Олег. Я удивленно смотрю на брата. Он впервые позволил себе со мной так дерзко разговаривать. Ну а я даже этому рад. Это говорит только о том, что ему не все равно, и деньги не все решают. Не поверишь, но мне самому тошно. Да, так что даже смотреть на себя не могу. Протираю ладонями лицо, виски сдавливает, напоминая о бессонных ночах. Черт, я ведь и правда не спал несколько суток. Это ненормально, пора прекращать. Слышу какие-то звуки позади, а после до меня доносится запах кофе, и голодный желудок сразу отзывается, напоминая, что я не ел с момента, как Катя ушла. Держи. Брат ставит на стол чашку с кофе. Медленно цежу, еле довяр вотный позыв. «Как в офисе дела?» Спрашиваю его, сделав очередной глоток. «Все под контролем, не волнуйся. Для всех ты уехал за границу, чтобы встретиться с новыми клиентами». «Спасибо». «Глеб, не мое дело, но я все равно спрошу». Как так получилось? Мы все, честно говоря, в шоке. Мама плачет, отец негодует. Еле сдержали его. Хотел приехать и навалять по твоей зажравшейся морде. Это, если что, была прямая цитата. Брат грустно улыбнулся. Невольно уголки губ чуть приподнимаются. Иногда мне казалось, что отец с матерью любят Катю больше, чем нас с Олегом. Они всегда мечтали о дочке, но у них так и не получилось родить девочку после олега мать так и не смогла больше забеременеть поэтому когда я привел катю домой, ее сразу полюбили родители отец еще в тот день предупредил меня что если не дай бог обижу катю, то он не посмотрит что я его сын и не станет ждать когда мне наваляет отец кати и что первым с кем я буду иметь дело Будет именно он. И самое противное, что отец Кати и не думал даже что-то говорить или отстаивать свою дочь. Дочерей. Эта продажная шкура боится только за свою задницу и трясется над домом, который я им купила ради Кати. Ее родители узнали не сразу о произошедшем. Но, как бы там ни было, они узнали о моей измене с Яной намного раньше, чем Катя и никто из них так и не позвонил, не стал угрожать и сыпать проклятиями. Им были важнее материальные блага, которые они получали от меня. Мне было обидно за мою девочку. Она ведь даже не подозревала, что родители давно продались за деньги. «Ну и чего молчишь?» выдергивает из воспоминаний младший брат. «Ее мерзавка сестра сделала так, что я поверил в обман Кати. А после я напился, и она полезла ко мне. Не помню, что было. Не понимал тогда, что она не Катя. У них так похожи голоса. И, в общем, проснулся утром с ней. Она голая, лежала рядом, а повсюду все разбросано. Так, ладно, шок и нетрезвое состояние. И ты обманулся. А дальше-то нахера было продолжать? Я был зол. Катя каждый раз приходила ко мне с тестом и с несчастным видом. Мол, снова не получилось забеременеть. А у меня в этот момент перед глазами стояла справка с ее диагнозом. Бесплодие. Я уезжал на работу, чтобы просто не сорваться и не сделать Кате очень больно. А Яна в этот момент липла ко мне и подливала масло в огонь. Не стоило брать ее на работу и подпускать ближе. Знаю. Теперь знаю. Но уже поздно. Катя ушла. Оставила обручальное кольцо и уже подала на развод. А эта сучка твердит, что беременна. Под конец исповеди голос повышается непроизвольно. Сложно контролировать себя, когда рассказываешь такие вещи. Ну и наделал ты делов, братец. Мы помолчали некоторое время, а после я поднялся и пошел наверх. Принял холодный душ. И переоделся в свежие и чистые вещи, те, которые Катя сама с любовью стирала и гладила для меня. Когда спустился вниз-обратно, был удивлен. Олег не ушел. Я вопросительно приподнимаю бровь, на что он отвечает, что заказал для нас ужин и сегодня решил остаться у меня. — Либо я, либо матушка, — пояснил он на мой немой вопрос. Какого хрена он решил, что я нуждаюсь и в его компании? Понял. Киваю, зарываясь в пакеты с доставкой. Ну так, что будешь дальше делать? Я на секунду задумываюсь и без всякого сомнения отвечаю брату. Сначала займусь этой мелкой дрянью. Если она беременна, я заставлю ее сделать ДНК-тест. Логично, соглашается брат. А дальше? Если ребенок мой, то я его заберу после рождения. Если Яна согласится с таким раскладом, то будет рожать. Если нет, пойдет как миленькая на аборт. Не слишком жестоко, не жестче, чем то, что она сотворила с нашими жизнями. За все надо платить. И эта сучка не станет исключением.